Есть два вида законов. Внешне кажется, что есть законы для богатых и есть законы для всех остальных. Но в действительности все законы одинаковы. Единственная разница состоит в том, что богатые используют эти законы себе на пользу, в то время как бедные и представители среднего класса этого делать не умеют. В этом и есть основное отличие. Законы одинаковы для всех, они написаны для всех, и я настоятельно советую вам нанять себе умных консультантов и повиноваться законам. Гораздо легче делать деньги легально, чем нарушать законы и кончить тюрьмой. Кроме того, Ваши легальные советчики будут служить вам как система сигнализации, заранее предупреждая о приближающихся изменениях в законодательстве. А когда изменяются законы, богатство переходит в другие руки. 2. Выбора. Одним из преимуществ жизни в свободном обществе является свобода выбора. По моему мнению, есть два больших выбора: выбор в пользу защищённости и выбор в пользу независимости. Если вы выбираете защищённость, то платите за неё огромную цену в форме чрезмерных налогов и наказываете себя выплатами процентов. Если же вы выбираете свободу, тогда вам нужно полностью изучить игру, а затем вступить в неё. Это ваш выбор, в каком квадранте вы хотите играть эту игру. В части 1 этой книги была определена специфика квадранта денежного потока, в то время как во второй части внимание было сосредоточено на выработке умственной установки и позиции того, кто выбирает правую сторону квадранта. Поэтому теперь вы должны осознать, в какой части квадранта находитесь в настоящий момент, а также понять, где вы хотите быть. Вам также следовало бы иметь лучшее представление о мыслительной установке на деятельность с правой стороны квадранта. Так как я уже показал вам пути перехода с левой стороны квадранта на правую сторону, я хотел бы сейчас обеспечить вас более конкретными деталями. В заключительной части этой книги, третьей части, я приведу семь шагов для нахождения быстрого финансового пути. Эти шаги, я считаю, необходимыми для движения на правую сторону квадранта. Примечание автора. В 1943 году В США начали облагать налогами всё работающее население посредством удержания по налоговым спискам. Иными словами, с этого времени правительству платили ещё до того, как платили людям из квадранта R. Все, кто принадлежал всецело к сектору R, практически не имели возможности избежать сетей правительства. Это означало также, что вместо того, чтобы облагать налогами только богатых, на что возлагала надежды шестнадцатая поправка к закону, теперь налогами облагался каждый, находящийся на левой стороне квадранта, независимо от того, богат и он или бедный. Как уже было установлено ранее, сегодня самый низкооплачиваемый человек в Америке выплачивает по налогам в виде процента от общей прибыли больше, чем это делают богатые и люди среднего класса. В 1986 году акт по налоговым реформам ударил по высокооплачиваемым профессионалам, работающим в квадранте S. В этом акте Особенно большое внимание было уделено врачам, юристам, архитекторам, инженерам и людям других подобных профессий. И им стало трудно, если не сказать невозможно, прикрыть свои доходы таким же образом, как это могли сделать богатые в квадрантах B и I. E. Эти профессиональные работники были вынуждены организовывать свой бизнес через S-корпорации. вместо того, чтобы делать это через C корпорации или платить налоговый штраф. Богатые не платят этого штрафа, но доход для получающих высокую компенсацию профессионалов идёт через S корпорацию, и они облагаются налогом по самой высокой индивидуальной налоговой ставке, какая только возможна. У них нет возможности прикрыть свой доход за счёт льгот, допускаемых для С-корпораций. И вот в то же самое время этот закон был изменён, чтобы заставить все S-корпорации закрыть календарный год. Это опять вызвало обложение налогами всех доходов по самой высокой ставке. Недавно, когда я обсуждал эти изменения с моим личным бухгалтером-ревизором Она напомнила мне, что наибольшее потрясение вызывает категория людей, которые сами обеспечивают себя работой и которые только что начали своё дело, обычно в конце первого года их бизнеса, когда они начинают понимать, что самый большой налог, который они платят это налог за самообеспечение работой. Этот налог удваивается для представителей квадранта S. или для тех, кто сам обеспечивает себя работой, сверх того, что они заплатили как Р или служащие по найму. И это подсчитывается, основываясь на доходах до того, как отдельный человек может удержать любые занесённые в статью вычеты или персональное освобождение от налогов. Человек, обеспечивающий себя работой, может не иметь облагаемого налогами дохода и всё-таки быть вынужденным платить налоги, созданные для тех, кто сам обеспечивает себя работой. Корпорации же, наоборот, не платят налога за то, что обеспечивают работой других. Акт по налоговым реформам 1986 года существенно охладил также американских представителей Р и С по отношению к недвижимости, такое как капиталовложение, и к таким активам, как акции и взаимные фонды. Как только начался спад, миллионы людей почувствовали себя не только менее защищенными относительно своей работы, но также и менее защищенными относительно своих пенсий лишь потому, что они строили свое будущее финансовое благосостояние на бумажных активах, привязанных к подъемам и спадам рынка. Оказалось так же. что акт по налоговым реформам 1986 года имел намерение закрыть банки небольших общин в Америке и отдать все их дела в пользу огромных банков национального масштаба. Я подозреваю, что причина этого мероприятия заключалась в желании сделать так, чтобы банковская система Америки могла конкурировать с огромными банками Германии и Японии. Если намерение было именно таким, то оно имело успех. В настоящее время в Америке банковское дело в меньшей степени работает с людьми, а преимущественно с цифрами. И в результате для определённых групп людей стало ещё труднее, чем прежде, получать суды на дома. Вместо банкира в каком-нибудь маленьком городке, который знал даже ваш характер, сегодня центральный компьютер Выплёвывает ваше имя, если вы не отвечаете его обезличенным квалификационным требованиям. После введения акта по налоговым реформам 1986 года богатые продолжают зарабатывать больше, работать меньше, платить меньше налогов и радоваться большей защите своих активов, пользуясь формулой, которую богатый папа дал мне 40 лет тому назад и которая звучит так: Создавай бизнес и покупай недвижимость. Делайте как можно больше денег посредством С-корпораций и прикрывайте свой доход от налогов посредством недвижимости. В то время, как миллионы и миллионы американцев работают, платят всё больше и больше налогов, а затем каждый месяц вливают миллиарды во взаимные фонды, богатые Спокойно продают паи своих С-корпораций, делая их ещё богаче, а затем получают миллиарды при инвестировании в недвижимость. Пай одной С-корпорации позволяет покупателю разделить риск владения данной компанией. Пай же от акции не даёт акционеру тех преимуществ, которыми обладает какая-нибудь С-корпорация, инвестируя их в недвижимость. Почему же мой богатый папа рекомендовал создавать бизнес в сих корпорациях, а потом покупать недвижимость? Потому что налоговые законы вознаграждают людей, которые действуют таким образом. Но эта тема не входит в компетенцию данной книги. Просто помните слова таких невероятно богатых людей, как Рэй Крок, основатель McDonald's. Мой бизнес это не гамбургеры. мой бизнес недвижимость. И слова моего богатого папы, который вколачивал их как барабанную дробь: "Создавай бизнес и покупай недвижимость". Иными словами, ищите счастье на правой стороне квадранта денежного потока, чтобы получить все преимущества от законов о налогах. В 1990 году президент Джордж Буш Снова поднял налоги после своего обещания «Смотрите, что произносят мои губы, никаких новых налогов». В 1992 году президент Клинтон подписал закон о самом огромном повышении налогов в истории современности. Опять-таки это повышение коснулось квадрантов R и S, а B и I, e, по большей части, оказались в стороне. По мере того, как мы всё дальше и дальше уходим от индустриального века и вступаем в информационный век, все мы испытываем потребность продолжать собирать информацию от разных квадрантов. В информационный век качественная информация является нашим самым важным активом. Как однажды сказал Эрик Хоффер: "Во времена перемен ученики наследуют землю В то время, как те, кто их учит, оказываются прекрасно подготовленными для проведения сделок с миром, которого больше нет. Помните, финансовая ситуация у каждого человека своя. Вот почему я всегда рекомендую: первое ищите самый лучший и профессиональный финансовый совет, какой только можете найти. Например, в то время как какая-нибудь С-корпорация в некоторых случаях может работать хорошо, она не работает хорошо во всех случаях. Даже на правой стороне квадранта С-корпорация лишь изредка соответствует обстановке. Второе. Помните, что у богатых бедных и у людей среднего достатка, разные советчики, так же как разные советчики у людей, зарабатывающих свои деньги на правой стороне, и у тех, кто зарабатывает их на левой стороне квадранта. Кроме того, старайтесь искать совета у людей, которые уже находятся там, куда вы ещё только хотите попасть. Третье, Никогда не занимайтесь бизнесом или инвестированием по причинам, связанным с налогами. Налоговая льгота является дополнительным вознаграждением за то, что вы делаете всё так, как того хочет правительство. Вознаграждение не заменяет разум. Четвёртое. Если вы читатель, не являющийся гражданином США, то этот совет годится и для вас тоже. Наши законы могут быть разными, тем не менее, принципы поиска компетентного совета остаются теми же. Люди на правой стороне квадранта действуют одинаково во всём мире.